в соссе было мокрым от дождя ветер из приоткрытого окна зыбко гулял по салону.а поежилась, обхватила себя за предплечье руками Закрой окно, простудишься Да ничего, мне не холодно. Ты сегодня грустная какая-то или мне показалась повернула голову, глянула на него быстро сказать не сказать нет не стоит наверное. откуда ему то знать что тетя маша имела в виду, когда писала про загадочные обстоятельства о которых девочка не дай бог узнает конечно я грустная игорь недавно близкого человека похоронила а ну да извини не подумал еще и в гости тебя потащил устала наверное или наоборот ничего развеешься да я ольгу давно не видела Как у них дела самсонов небось опять ее капризами изводит все как обычно самсонова не знаешь что ли както радукцева третьего ребенка родили он сам не свой стал а если теперь еще и яков лично думает молодую жену брюхтить то считай ольги таблетками от невроза надолго впрок запасаться надо да уж бедная у Вот не понимаю я их с Самсоновым, если так ребенка хотят, давно бы уж придумали что-нибудь. Послушаешь тебя любую беду руками разведу. В видимоимо все не так просто, если ничего придумывать не решаются. Да и вообще, они оба странные ребята, смотрю на них порой и удивляюсь. от чегого так долго вместе держатся. Они просто любят друг друга. Ну, тогда тем более странно. А, впрочем тебе виднее она же твоя подруга а самсонов мне больше партнер чем друг но с партнерами обычно интимные дела не обсуждают да зануда он и не партнер а мне его занудство ничуть не мешает наоборот иногда для дела полезным бывает заноды как правило преданные друзья у них сверхчестность на генном уровне заложено а Она хмыкнула отвернулась к окну подумав про себя да ради бога партнер так партнер это уже не ее дело как любимый муж расставляет приоритеты в партнерстве и дружбе ему виднее но все-таки надо отдать им должное это дружба партнерства действительно дорогого стоит повезло мужикам весьма редкийе по нынешним временам случай чтобы четверо мужиков скооперировавшись в одном деле и ни разу крупно не поругались не потащили свою общую телегу в разные стороны стремясь подгрести под себя кусок поссытнее и как им это удается интересно они же такие разные паша самсонов например жуткий интроверт как говорит игорь любит покатать масло в голове уж непонятно как этот процесс катания происходит, но наружу всегда выплескивается одно недовольство про таких говорят брюзга. Больше всех, конечно, Ольги достается его жене. Хорошо, что у нее характер легкий, уживчивый, умеет на его брюжание не обижаться, хотя и случаются в нем явные переборы, даже жестокие. Разве можно все время упрекать жену, что родить не сумела? всякиее же бывают обстоятельства. Просто удивительно, как Ольга все это терпит? любит наверное другого объяснения как не старайся не придумаешь а юра стародубцев полная противоположность паши добрый смешливый рыхлый уволень преданный семьянин до фанатизма обожает квелую женушку из которой бывает и трех слов за вечер не вытащишь правда когда речь о детях заходит катя сразу оживает глаза начинают блестеть и Но тут же пугливо оглядывается на ольгу с пашей и замолкает на полуслове боится этой темой боль причинить нет вообще она ничего это катя скучная особо конечно а так терпеть можно бог весть каким ветром петра яковлеевича горского в эту компанию занесло говорят раньше неплохим адвокатом был в криминальной среде уважаемым человеком на этих делах и капиталец наверное сколотил к вошел в дело равным партнерам. Но слишком он отличался и возрастом, и повадками. Скорее в отцы годился, чем в друзья. Но не приведи Господи хотя бы обиняком напомнить ему про возраст. Тема была в разговорах такой же запретной, как отсутствие наследников в семье Сансоновых. Петр Яковлевич обижался страшно. Сразу пыжиться начинал, о подвигах сексуальных рассказывать. А потом еще и доказательства норовил демонстрировать, можно сказать, вживую. Жждеёшь, например, на день рождения его с женой Надей, а из машины какая-нибудь красотка выскакивает и пожалте бриться знакомьтесь. Ирина в эти моменты на него злилась, обижалась за надю и мысленно обзывала павиам и стариком козлодоевым. Как в той песенке ползет козлодоев, мокры его брюки, он старый Он желает в сортир. Хорошо Игорь ее мысленных песенок не мог слышать явно бы не поприветствовал такого неуважения к партнеру. Ир, вы там с ольгой не шибко на стеллу набрасывайтесь вдруг тихо произнес Игорь, будто услышал такие ее мысли А то знаю я вас так с милыми улыбками пощебеатьть можете, что у девушки перья полетят. Ага, как бы у нас с ольгой перья не полетели? То есть, что ты имеешь в виду? Да ничего особенного. новоявленная жженушка еще себя покажет. вот увидишь. Хотя думаю, вовсе она не стелла, а какая-нибудь залетная алейская из Мариуполя. Сейчас у них мода такая паспортная данные менять. Не удивлюсь, если и фамилия окажется какая-нибудь расфуфыренная. «Ух, разошлась!» — глянул на нее муж с осторожной усмешкой. «Чего это ты вдруг? Откуда такое пренебрежение проклюнулось?» «Это не пренебрежение. Просто Надю жаль, Игорь. Сорок лет брака. Это ж не баран чихнул. Ты сам вдумайся в эту цифру. Сорок лет!» «Это ж выходит, погоди, когда Яков лично Наде женился, ему всего двадцать пять было». «А Наде двадцать. Столько же примерно, сколько сейчас этой Олеськи из Мариуполя. Ой, то бишь Стелли, простите. Выходит так. Седина в бороду бес в ребро, и Надину жизнь под откос. Все на откуп бесу, да? Здравствуй, племя, молодое и незнакомое. Да ладно, не кипятись. Что ж делать, такова жизнь». «Ага, очень хорошее выражение». То есть имеется в виду ваша мужская жизнь, да? Смиритесь, расслабьтесь, примите как есть. Такие мы ухари Козлодоевы. Хм, а на меня-то ты за что злишься? Еще и Козлодоевым обозвала. Снова глянул он насмешливо, но и немного с обидой. «Да я не злюсь, просто неприятно, и все. И Стеллу эту видеть не хочу. По крайней мере, любезничать точно не буду. Пусть знает, что я на другой стороне баррикад осталась. А по-моему, ей глубоко все равно, где ты осталась. И Яковлевичу, поверь, по большому счету, все равно. И вообще, давай прекратим этот дурацкий диалог. Это его решение, его выбор. Мы, хочешь не хочешь, этот выбор уважать должны». «Да, согласна, давай прекратим. Но, надеюсь, ты подобным выбором в его возрасте не будешь озабочен? Или для меня тоже в Мариуполе очередная Олеська подрастает?» Вот что это вдруг несусветное из нее выскочило? Откуда? Вовсе не хотела ничего такого. Игорь повернулся на секунду, глянул сердито, без доли насмешливости. «Да что с тобой сегодня, Ир?» То задумываешься, то злишься, то глупости всякие несешь. Критические дни, что ли?» И отвернулся к окну, слегка пожав плечами. Она сидела, молчала. Ждала, когда закончится короткая вспышка гнева. Знала, что долго муж сердиться не умеет. Вот и сейчас. Двух минут не прошло, как улыбнулся, потянулся, обнял, заглянул в глаза. Ну хватит, и риж, расслабься, подъезжаем уже, чуешь на всю округу шашлыком пахнет. Думу Пеа Яковлевича был основательный, трехёхэтажный, бело-розовый, как крем брюле, выглядывал надменно верхними окнами из-за высокого забора. Вороа нараспашку гостей ждут. На широкой террасе стол накрыт, дорожка через газон вьется. Китайские фонарики, натыканные повсюду, размазывают нелепым светом влажные сентябрьские сумерки. А вот и сам именинник поспешает. Боже, а вырядился-то! Джинсики узенькие, в обтяг, майка расцветки немыслимой. Молодожен, мать твою! Привет, Ирусик, хорошо выглядишь, стройна как лань. Позволь к ручке приложиться. При ложжитесь Пётр Яковлеевич, позволяю хмыкнул, действительно приложился губами к руке. Девушка незаметно отвела ее назад, поилозила по платью тем местом, где был запечатлен след мокрых, как показалось губ. Игорь посмотрел на нее неодобрительно, усмехнулся. Прошу к столу, все уже в сборе только вас ждем. Стелла решила на террасе накрыть. сентябрьским воздухом подышать хочется. последние теплые деньки стоят из распахнутой двери дома показались гости паша юра катя с ольгой которая увидев ее раскинула слегка руки пошла навстречу улыбаясь элегантно ухоженно как всегда красавица блондинка с карями глубокими обесппокоенными тайной грустью глазами привет подруга как же я рада тебя видеть хорошо выглядишь молодец и ты на Ладно, обмен любезностями закончен. может напьемся сегодня ир. что-то у меня настроение хреновое. А чего так? Не знаю, понимаешь как-то странно себя чувствую, будто впервые сюда попала. С смотрюю на эту маленькую хозяйку большого дома и укусить ее хочется. Ольга чуть повела головой в сторону дверей, откуда выплыла стелла, высокая, загорелая, с глянцево голыми плечами и и наглыми бугорками грудей, торчащими из плотного лифа платья. На лице сытое торжество, как у кошки, до отвала наевшейся хозяйской сметаны. «Стенни, что же ты, приглашай гостей к столу!» обласкал ее взглядом Петр Яковлевич. «Господи, Стенни!» Чуть слышно фыркнула Ольга, толкнув Иру локотком в бок. Имя придумал, как для баллонки. Лучше бы рыбкой назвал или за ей на худой конец. Ну, Зая это избито как-то. Кстати, слышала анекдот про Заю? Нет. Тогда слушай, сидят в кафе два мужика, вдруг у одного из них телефон звонит. Он глянул на дисплей, сразу скис и отвечает в трубку. Да, Зая, конечно, Зая, как скажешь, Зая. А другой мужик смотрит на него с завистью, потом говорит, надо же, какие у вас с женой высокие отношения. Сорок лет с ней живешь, «И все зая да зая!» А тот лишь отмахнулся раздраженно. «Да какая жена! Бог с тобой! Это я зайца на свою беду разговаривать научил!» Прыснули обе, посмеялись тихо. Поймав на себе настороженный взгляд Игоря, она произнесла торопливо. «Ладно, Оль, пойдем. Путь хоть как называет. Хоть Стэнни, хоть Зая. Нам-то что?» «Да, ты права. Наше дело десятое при мужьях. Пойдем!» сели за стол игорь произнес первый тост ничего души явно получилось. Когда говорил про жизнелюбие и неприходящую молодость именинника тот обмяк совсем обвел благодарным взглядом лица гостей вроде того спасибо друзья за понимание как будто игорь это понимание от имени всех обозначил странный все-таки этот пётр яковлеевич надя с ним бог об бок весь бабий век прожила трех сыновей подарила. А теперь ему выходит, ничего и не надо, кроме неприходящей молодости. И ни одного сына за столом нет. Вместо них юная Астени, победительница-завоевательница. Как до него не доходит, что это и не счастье вовсе, а по меньшей мере трагедия. Или ему лицемерного понимания вполне достаточно. Потом поднялся с места Юра Стародукцев, тоже промямлил тост. Даже потомство и именинику пожелал воду рак. Хорошо хоть паж Самсонов был более сдержан. В вспомнил наверное, как Ная с ним возилась, вытаскивала его из депрессии. Она раньше пока на пенсию не вышла врачом-психиатром работала. Теперь Ольга намается с пашей без наденного то присмотра. Нет, если со стороны посмотреть обычное застолье в общем веселье нет, Зато напитки дорогие, еда вкусная. мужчины так чтобы от души расслабиться себе не позволяют у них наутро какое-то важное мероприятие запланировано вот уже и деловые разговоры пошли а потом игорю кто-то позвонил он переговорил коротко и застолье окончательно перетекло в деловое совещание значит настала пора разделяться по половому признаку у девочек своя свадьба у мальчиков своя льга слегка толкнула и риннула котком в боку пойдем что ли потреблемся пойдем вздохнув поднялась она из за стола девочки и я с вами тут же засуетилась катя стародукцева невольным жестом дотрагиваясь до полной груди вообще то нам с юрой домой бы надо маленького кормить да ладно полчасика еще побудем а чего ж он у вас идти полчасика голодным будет вставая бросила ольга насмешлива нет почему же я оставила молока в бутылочке ему хватит Не боишься такого маленького с нянькой оставлять? А он не с нянькой, он с мамой моей. Она пока у нас поселилась, помогает. Ага, ну что же, бог в помощь. Недолюбливала Ольга Катю, наверное, завидовала немного. Трудно переживала в ее присутствии горестную бездетность. Неуправляемая все-таки эта штука зависть. Ничего с ней не сделаешь, все равно из-под воль, хоть на смешливой интонации в голосе довылезет. стыни накрой девочкам чай в беседке пусть почирикают распорядился за их спинами п петрр яковлевич выпав на секунду из делового мужского разговора да милый сейчас она вспорахнула со своего стула как яркая легкая птица умчалась в дом цокая высоченными каблуками в беседке то прохладно однако поежилась ольга глядя ей вслед ну да ладно Пусть будет в беседке. Пойдемте, девочки, будем чирикать. Что же нам еще остается? Чириканье с чаепитием как-то сразу не задалось. Наверное, присутствие Стеллы мешало. Казалось, Надя Горская стоит невдалеке, глядит на них грустно сквозь мохнатые ленты плюща. Что-то не хочу я чаю, отодвинула от себя чашку Ольга. Стелл, а можно вина? Бажали еще есть? Да, конечно, сейчас принесу. глядя в ее оголенную божественной красоты спину ольга проговорила тихо грустно будто самой себе хороший был дом душевный жалко однако оль а ты не знаешь что сейчас с надей где она я тетушку хоронила давно с ней не созванивалась надя к старшему сыну уехала в ставрополь петруша ей квартиру купил но она все равно уехала чтобы не видеть не знать ничего да уж вот горе так горе тихо подхватила катя опершись подбородком в круглый кулачок На надеж нам почти как родственница была да ладно не скули кать терпеть этого не могу ты бы для начала с кровными родственниками разобралась а потом уж скулила не поняла что ты имеешь в виду растерянно моргнула коровьями ресницами катя да ты же всех своих сестер братьев от дома отвадила разве не так? Твой юрка моему самсонову рассказывал что ты родной сестре в помощи отказала ей на покупку квартиры сущей мелочи не хватало а ты отказала почему кать юрка ведь не возражал а это не твое дело я со своими сестрами как-нибудь сама разберусь катя как-то подобралась в миг поджала губы глядела на собеседницу сердитым ежиком потом хмыкнула будто сглотнула слезу заговорила дрожащим голосом. Ты же, ты же не знаешь ничего. Ты когда-нибудь слышала про такое понятие синдром младшей сестры, когда тебя шпыняют, туркают с малолетства? У меня с сестрой разница в десять лет. Мне пять, ей пятнадцать. Ей гулять хочется, а меня мама вслед толкает. С собой бери, водись. Вот она меня и туркает, и срывает досаду. Я с детства за все перед ней виноватая, понимаешь? Выросла, можно сказать, в ее ненависти. Оттого я такая теперь, будто пришибленная. Однако ничего, хорошо в жизни устроилась. У тебя все есть, а у сестры ничего. Да, устроилась, но это моя заслуга, а не ее. И ничем я ей не обязана. Она же денег-то не просит, а требует. Только по тому принципу, что у меня есть, а у нее нет. А я не обязана х отомстила значит сеструхи за унижение, вылечилась отсиндрома младшей сестры. Да, вылечилась, помогло И не тебе судить. Да больно мне нужно тебя судить. Оль, ну чего ты к ней прицепилась И не пришлось срочно встревать в их разговор. И правда, в каждой семье отношения по-разному складываются. Вот я, к примеру, наоборот синдромом старшей сестры страдала. Мою младшую сестренку, помню, попробуй-ка пошпынять да потуркой. Такой рев устроит, что мама не горюй. Скорее я за турканой ходила, чем она. И сейчас. Попробуй, не помоги. А что, помогаешь? Конечно. Вот теткину квартиру обещала на нее переписать. С ума сошла? Да нет, в полном психическом здравии нахожусь, как видишь. Нет, а чего не отдать-то? Она же одна с ребенком. «Хм, ну ты даешь! А Игорь знает, да он в мои дела с родственниками вообще не вмешивается. Наоборот, каждый раз напоминает, чтоб я им вовремя деньги пересылала. Надо же, как у вас просто эти вопросы решаются. Одна вовсе не дает, другая квартирами швыряется. А мой Самсонов на этой теме раз и навсегда крест поставил. Никакого, мол, спонсорства и точка». Ни братьям, ни сестрам, ни к кому, даже родителям. Да потому что он у тебя вообще жадный. От природы мстительно проговорила Катя, сощурив глаза. Не знаю, может, и жадный. Но согласись, в этом что-то есть справедливое. Разве не так? Он деньги зарабатывает, ему и решать, как ими распоряжаться. По крайней мере, никаких обид ни у кого не возникает, никакой анархии. А Игорь твой ирка рано или поздно спохватится что ты своих распустила да поздно будет вот увидишь да откуда у тебя такая уверенность ль не знаю и вообще действительно дурацкий какой-то разговор замолчали задумались каждая о своем от дома по дорожке в свете китайских фонариков шла стелла держа на весу под нос с свинами и фруктами. Подол платья красиво обтягивал стройные бедра, уходил к щиколоткам тончайшим шелковым колыанием. Сцены из голливудского фильма не дать не взять. Нет, не права подруга относительно Игоря, она и сама знает, что не права, просто настроение сегодня такое немного скандальное. А Игорь? Даже странно предположить, как он вдруг спохватится в своей щедрости. Да и не щедрость это была, а скорее щедрае равнодушие. сколько она давала сестре и маме никогда конкретными суммами не интересовался правда сама пыталась честно докладывать но тот лишь отмахивался к чему мне твое дело а когда мама звонила и пыталась благодарить ему было страшно неловко глядел на жену с досадою краснел улыбался мямлил в трубку да да конечно светлана васильевна я рад да пожалуйста Легко вздохнув, она повернула голову, нашла Игоря глазами. Все-таки он самый достойный в этой мужской компании. И самый красивый. А к возрасту вообще расцвел. Стал похож на обояшку Джорджа Клуни. Тот же острый взгляд, проблеск благородной седины на висках. Вон у куклы Стэнни даже глаза сексуальной патиной покрываются, когда на него смотрят. Забавно и приятно, черт возьми. «Да, вы с Игорем прекрасная пара», – задумчиво произнесла Ольга, проследив за ее взглядом. «Оба породистые коняшки, один другого стоите. Иногда смотрю на вас и думаю, бывает же, просто завистью захлебнуться можно. Правда, Стэнни?» – подняла она насмешливые глаза на юную хозяйку дома. ну не все же достойны такого счастья вдруг в тон ольги произнесла стелла исказив усмешки пухлые губы мне вот например и с петром яковлевичем замечательно живется зато он меня любит и никогда на сторону не пойдет ни тайна не явно он же мой муж а не породистая лошадь вина вдруг увидела как зло и коротко глянула на девушку ольга и Так, словно хотела осадить, да слов не нашла, и тут же побежала испуганным взглядом поверх голов, жадно припав губами к бокалу с вином. А у нее внутри разом оборвалось что-то, ухнуло, прошлось серым ужасом по диафрагме. Да, так бывает. Вдруг озаряет ужасная догадка, пронзает нутро, как пуля. Ниоткуда, сама по себе. Откровение, прилетевшее из чужого опасливого взгляда. И на тебе щелчок по носу они что-то все знают явно знают и стелла знает и ольга и катя так надо взять себя в руки в виду не показать но на лбу испарина выступила и глоток вина будто замешкался в горле жжет терпостью противное вино зачем она его выпила в голове шумит и И сквозь шум строчки из письма пульсируют. Четкие, ясные. Не дай бог, чтобы она узнала о том обстоятельстве. Света мне клятвенно обещала. Что-то там еще было, что же? Ах да, не в Светиных интересах, в общем. Что не в Маминых интересах? То самое обстоятельство? И какая связь между клятвенными обещаниями и Игорем? Или есть связь? Надо же, Ирии в голову не могло прийти, что эту загадку можно с мужем связать. Расслабилась, привыкла жить в беззаботности. Да и сейчас как-то не особо связывается. Идет сопротивление изнутри, путает мысли. Но ведь было что-то в словах Стеллы, противное, недосказанное. И в Ольгином быстром досадном взгляде было. Вот она, маленькая паранойя, сплетается быстрым клубком внутри. так скоро спплелетается что под ребрами кажется тесно стало и холодно и дышать трудно а надо еще прежнее беззаботное выражение лица сохранить и в разговоре бы не мешало поучаствовать о чем они там эту маску им напрямую из франции поставляют ее в свободной продажи нет только в этом салоне дорого конечно но она того стоит вы сами попробуйте хотите визитку салона дам. стелла соловьем поет новой вполне обеспеченной жизни радуется, а ольга с катей смотрят на нее снисходительно улыбаются головами кивают на ирину и не глядят даже им все равно какое у нее лицо с признаками паранои или без признаков хотите визитку доверчиво глянула на нее стелла там еще и массаж классный и обертывание сходить не пожалеете. давай тащи свою визитку а чего ж не сходить да тогда я сейчас принесу вскочив стелла помчалась в сторону дома разметая подолом платья подсвеченную фонарями дорожку отсюда из беседки она казалась огромной бабочкой мелькающей взыбкой границы света и тени вот поднялась на террасу и еще раз мелькнула в ярком свете «Правда, что ли, в этот салон потащишься, лениво и пьяненько?» спросила Ольга, глядя в пустой бокал. «Слишком лениво, слишком пьяненько, ты спросила подруга, с явным перебором равнодушной расслабленности. Вон пальцы-то как напряжены, гляди, ножку бокала сломаешь. Плохая ты актриса?» «Не знаю, может, и схожу, а чего бы и нет?» И она плохая актриса. Старательно и легкомысленно пожала плечами, и голос полез в нарочито-песклявую высоту. Катя вздохнула, озабоченно глянула сквозь листья плюща на террасу. — Чего они там? Закончили совещание? Как думаете? Нам давно ехать пора. Пойду позову Юрика. — Погоди, Кать, я с тобой, — заторопилась Ира, вставая вслед за ней. — Нам тоже пора, наверное. — Хм, что ж. «Славно посидели, душевно поговорили», — поднялась из плетеного кресла Ольга, чуть пошатнувшись. «А я, кажется, напилась. Ир, держи меня под руку, чтоб Самсонов не заметил. Опять возникать будет». «Пойдем, сердешная», — обняла она подругу за талию, насмешливо улыбнувшись. «Не заметит, не бойся». «А я боюсь», — дурашливо всплеснула руками по бедрам Ольга. «Ой, пахнет». Прям боюсь, сил нет. Жена да убоялась мужа своего. Эй, муж, поехали домой, там дети плачут. Прекрати. Ну да, никто не плачет, не ждет. И что, не жить мне теперь, что ли? Хватит, я сказала. Вон Самсонов в нашу сторону уже подозрительно смотрит. Да дурак он, а ты счастливая. У тебя двое детей есть, двое из ларца одинаковых с лица. «И у Катьки вон трое. Счастливые вы, девушки!» «Да, мы счастливые. И ты счастливая. Пойдем!» Катя, забежав вперед и склонившись над Юрой, уже толковала ему что-то на ухо. Посадив Ольгу на стул, Ира нашла глазами глаза Игоря, улыбнулась тревожно. Видела, как по его лицу поползло удивление, как взметнулись вверх красивые ровные брови. «Что с тобой?» Прикрыла глаза веками, дотронулась пальцами до виска. Устала, мол, голова болит. В такси ехали молча. Вдруг зарядил дождь, мелкий, нудный, чертил на окне косые слезные линии. Игорь обнял ее за плечи, ласково притянул к себе. «Это у тебя от перемены погоды голова разболелась. Завтра на весь день дождь обещают. Дома таблетку примешь, и все пройдет». «Да». конечно.